Иван. Он меня тискает. Насколько позволительно в тесноте общего вагона поезда здоровья, следующего по маршруту от станции Зима до Братска? Позволительно много, так как теснота неимоверная. Кажется, все сидят друг на друге, за исключением тех, кто друг на друге лежит на вторых и третьих полках. Но всех это только радует. Ни единой искры раздражения не высекается в добродушном и весёлом столпотворении. Откуда-то извлекаются съестные припасы, чудом сбережённые во время похода. Накрываются столики, появляются бутылки и стаканы, кружки и чайники с кипятком, что уж совсем невероятно. Кто, когда, а главное, на чём их скипетил? Сижу смирно и млею, полностью в ощущении тискнущих рук. Чертовски нет опыта во всех этих делах, если бы не остатки памяти Ивана, а также Анны. Спасибо, ребята. Вот ещё неожиданный прок от вас. Теперь знаю, как ведут себя влюблённые. Холод уходит окончательно, а где-то внутри сильнее и сильнее разгорается пламя, приступая на щеках румянцам. Смеюсь и пою громче других, чтобы только не застонать. Хотя и стон никто в этом бедламе не услышит. Хочется спрятать лицо на его груди от смущения, но к счастью вокруг слишком заняты воспоминаниями, впечатлениями о прогулке. В руки суют кружку с горячим чаем сдобренным чем-то алкогольным, хлеб с толстым ломтём докторской колбасы, пытаются всучить ещё и русский солёный огурчик, но рук не хватает. Быстро соображаю, открываю рот и стискиваю его зубами. Хохот сильнее. Так и вот так. Кусай, кусай! И он получает свою долю, ведь мы, по мнению остальных, молодожёны, поэтому у них обзавелись ещё хозяйством. О чём думают молодожёны, выезжая на природу? Понятно, что не о докторской колбасе, они сыты друг другом. И вообще, с милым рай и в сугробе, поэтому над нами подтрунивают и опекают. Вот, помнится, когда мы с Ванькой только поженились, Анюта мне и говорит, что кроме яишницы ничего делать не умеет. Жена не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь. Дочку Иванки назвали, сами-то ездит дома, родители не знаем, сложили свои имена. Но затем коллективное внимание смещается, рассеивается, вновь предоставлено только себе. Жуём бутерброды. Толчок. Поехали! Ура! Пора в путь-дорогу. До свидания, зима. Здравствуй, Братск. Ребята, «А где расположена станция «Лето»?» «Ха-ха! <смех> в Крыму! Известно где!» И тут что-то заставляет впиться в окно, мутное и заляпанное, каким только и может быть окно в общем вагоне поезда здоровья. Но это не мешает разглядеть то, что пристально смотрит внутрь, в плацкарт. Иван. Живой. Но что-то в нем, в его взгляде, несовместимо с жизнью. Не бывает такого взгляда у живых. Так должны смотреть мёртвые. Только мёртвые. Наверное, опять сон. Не замечаешь, как засыпаешь. В последнее время снятся только плохие сны, где дятлов убивают ребёнка и ничем не могу, а главное, не хочу помешать. Они сидят на земле, она прижимает завёрнутое в одеяло дитя, а он вытаскивает огромный чёрный пистолет, выстрел Выстрел, как тот, которым его... Ведь тебя, рука Ивана, дергается, будто на нитках, поднимается, нехотя-нехотя, качается из стороны в сторону. Последний привет с того света. И становится зябко, охватывает дрожь, колотит. А проклятая фигура словно прилипла к окну, будто там, снаружи к вагону, приделана подставка, на которой стоит мертвец. И... И будет так стоять весь путь от станции Зима до станции Братск, стоять и смотреть, и махать рукой. И когда уже готовлюсь исскочить с уютных коленей и броситься прочь через ноги, через людей, через рюкзаки, лыжи, палки, к Ивану подходит двое, зажимают по бокам и уводят. Их не успеваю толком рассмотреть. Куда девается электричество, когда его выключают? Куда девается жизнь, когда её отнимают?